Глава 54. Лоу-Пэб. Вик и Коннер. Они припарковали сарфер на северной окраине Лоу-Пэба. Приближаясь к городу, брат с сестрой обсуждали, с чего начать. В Лоу-Пэбе не было никаких очевидных целей, в отличие от Спрингстона с его большой стеной. Они пока не решили, как действовать, но когда спускали главный парус, треск полотна на ветру сменился треском далеких выстрелов. Оба повернулись в сторону города. Похоже, найти источник проблем было не столь сложно, как они опасались. И к небу не поднимались столбы дыма, свидетельствуя о том, что они опоздали. Сидя на корпусе сарфера, они натянули полностью заряженные дайверские костюмы. Вик предложила пойти без баллонов, чтобы проще было двигаться. «Если можешь кого-то закопать, действуй, не раздумывая», — сказала она. «Отправляй их прямо вниз». Коннор кивнул. Подобные слова об использовании костюма против других считались среди дайверов опасной ересью. Но они имели дело с людьми, которые убивали точно таким же способом других. Он не стал бы раздумывать. Вчера он спасал жизни. Сегодня он настроился на более страшную задачу — отбирать их. Надев оголовье, он последовал за сестрой в город. Оба шли, пригнувшись. Лоу Пеп выглядел вымершим, будто все исчезли или заперлись в своих домах. Недавно миновал полдень, по городу свистели ветер и песок. Стрельба прекратилась, и им оставалось лишь двигаться в ту сторону, Откуда, как им казалось, они ее слышали. Повернувшись, Вик показала на песок. Кивнув, Конор опустил маску. Его сестра скрылась под песком, и он, включив костюм и натянув на рот платок, последовал за ней. Они перемещались под городом, где нырять было запрещено. Над их головами простирался пурпурный свод открытого воздуха, Тут и там виднелись следы погребенных отбросов и мусора, железные клетки вокруг фундаментов, возведенные параноиками. Но они не могли видеть, что происходит над дюнами. Двигаться таким образом было безопасно и быстро, но они не знали, куда именно движутся и есть ли кто-то наверху. Коннор лишь доверял сестре, держась рядом с ее ботинками. Он заметил, что она все время разглядывает множество голубых и пурпурных пятен над головой, будто в них содержалась некая информация. Замедлив движение, она начала подниматься. Коннор последовал за ней. Увидев вокруг гущу песка, он понял, что они находятся внутри нанесенной ветром дюны. Вик пробил ее вершину, высунув голову. И то же самое сделал Коннор. Они подняли маски. Перемещая вокруг себя песок, Вик скользнула вперед. Коннор видел лишь ее голову, двигавшуюся по поверхности дюны, будто футбольный мяч. Его сестра могла перемещать песок множеством способов, о которых он никогда даже не думал, и ему приходилось учиться на лету, подражая ей. Он с трудом удерживался на том же уровне, отталкивая песок себе за спину. Глубоко вдыхая воздух сквозь платок, он снова напомнил себе, что не смог бы оставаться на глубине столь же долго, как она. Подняв из песка руку, она показала на середину большой площади, окруженной импровизированными ларьками рынок в центре лоу пеба. В ларьках висели товары, от прилавков с едой поднимался дым. Пахло горелым мясом, но никто ничего не покупал и не обслуживал прилавки. По рынку были разбросаны около десятка окровавленных тел. Их застрелили, а все остальные сбежали в укрытие. Стало ясно, почему было так тихо. Коннор заметил в центре рынка небольшую группу мужчин. Кто-то где-то мучительно кричал, но все, в кого стреляли, были мертвы. «Пока». «Подожди здесь», — сказала Вик, опустив маску, она скользнула под песок. «Ну уж нет, черт возьми!» бросил в пустоту Коннор и, опустив маску, нырнул следом за сестрой, уже превратившейся в удаляющийся зеленый силуэт. Она двинулась вдоль дюны в сторону широкого открытого пространства, где находилась рыночная площадь. Напрягая силы, Коннор нагнал Вик, когда та, замедлив скорость, скользила под землей на спине, глядя на пурпурные волны, в поисках ботинок людей наверху, вероятно, намереваясь утащить их в песок, обездвижить и задушить. Коннор почувствовал, что ему необходимо вздохнуть, и подумал, не стоит ли ему вернуться назад. Он не мог задерживать дыхание так, как Вик. Ему требовалось всплыть. Следовало остаться и наблюдать с Дюны, как она и говорила. Он слишком поддался порыву. Когда она увидела, что он следует за ней, он понял, что те же мысли пришли в голову и ей. Почти почувствовал злость, исходившую от ее оранжево-красного силуэта. От повернутого в его сторону ярко-желтого пятна маски он поднял руки, давая понять, что возвращается когда песок вокруг перестал течь. Сперва он подумал, что это Вик толкает его назад, но она вдруг резко взмыла вверх. Мгновение спустя Конно расщутил тошнотворный рывок и его выбросило туда же. Взлетев на несколько футов в воздух, он со стоном рухнул на земь. Он попытался разрыхлить под собой песок, но тот превратился в плотный пескамень. Рядом раздался выстрел, и Конор услышал, как вскрикнула сестра. Что-то прижалось к его спине. Оголовье и маску сорвали с его головы, ослепительный мир пурпура сменился оранжевым песком и ярким солнечным светом. Кто-то грубо похлопал по его телу, две пары рук пробежались вдоль его костюма. Ему велели сесть, а затем ощупали грудь, подмышки и руки. «Оружия нет», — сказал кто-то. «Она чистая», — сказал другой. Моргнув, Коннор огляделся. Его окружали ноги и ботинки тех самых мужчин с центра площади. Его сестра лежала на земле, тоже без маски. Кто-то целил из пистолета в воздух. Коннор попытался понять, ранена ли Вик. Возможно, ее ударили или она вскрикнула от страха. К ней подошел пожилой мужчина с бородой. На нем был странный лоскутный дайверский костюм из сшитых вместе полос разной ткани. Снаружи болтались спутанные провода. Слышалось негромкое позвякивание. Что, черт побери, ты тут делаешь? спросил мужчина. Вик попыталась встать, но он сжал кулак, и нога ее провалилась в тут же стиснувший ее песок. Она вскрикнула. «Пыталась подкрасться ко мне». В его вопросе слышалось больше недоверия, чем злости. Вик поморщилась, но перестала сражаться с песком. «Не делай этого, егери! Это вовсе ни к чему!» Позади мужчины Коннор увидел торчавший из поверхности пустыни сплошной столб из песка, наверху которого блестела на солнце гладкая металлическая сфера. Туда же был устремлен и взгляд Вик. «Еще как сделаю». Егере присел рядом с ней. Ладонь стоявшего возле Конора мужчины все так же лежала на плече юноши. В руке он держал пистолет. Коннор почти не сомневался, что сумеет воспользоваться оружием, если удастся его выхватить. «Все дело в том», — продолжал Егере, что нам постоянно врали. Нам велели жрать песок и радоваться. Но есть и другой мир, который намного больше и лучше, и мне обещали его часть. Нужно лишь научиться жить без всего этого. Он обвел рукой рынок и встал. Мы все время копали в поисках лучшего. Я копал всю свою жизнь. «Твой отец копал всю свою жизнь. А потом он поумнел. Он понял, где искать». «У меня от него записка», — сказала Вик. «Хочешь прочитать? Он говорит, что там настоящий ад». «Ого! Потому что он не на той стороне». Несколько мужчин рассмеялись. Коннор подобрал под себя ноги, и ему тут же велели не шевелиться. «Сядь на руки», — приказал стоявший над ним. «С радостью», — подумал Коннор, подсовывая под себя ладони и ботинки. Его сестра напряглась, пытаясь преодолеть хватку песка мне. «Что это за штука?» — спросила она, глядя на странный столб. «Это атомная бомба». Егерий подошел к столбу. «Не спрашивай меня, как она работает. Все, что я знаю, как привести ее в действие. Не сложнее, чем сделать стеклянный шарик». Он уставился на столб, и песок, поднявшись в воздух, окружил сферу. Коннор почувствовал, как гудит песок под ним. Наполовину вытащив ногу из ботинка, он щелкнул выключателем, который подсоединил туда роб и, взявшись за оголовье, медленно потянул его наружу. Мужчина с пистолетом не сводил взгляда с продолжавшего говорить егеря. А теперь, если позволите, мы все нацепим баллоны и погрузимся на безопасную глубину. Что касается тебя и твоего дружка, можете проверить, как далеко вам удастся убежать, прежде чем она взорвется. Должен, однако, предупредить, что если все пойдет не так, как мне говорили, далеко вы не убежите. И мне в самом деле крайне не хочется так с тобой поступать, Вик. Ты мне нравишься, но тут уж ничего не поделаешь. Егерев взглянул на остальных. Надевайте баллоны и заберите с собой их маски. Уходим на две сотни. Спросил кто-то, закидывая баллон за спину. «На две сотни!» — кивнул егери. Их явно больше не беспокоила судьба Вик, все еще зажатый пескамнем, и Коннору, у которого не было ни маски, ни пистолета. Но у него были отцовские ботинки. Он провел в них достаточно времени, чтобы освоиться, понять, на что они способны, на что способен он сам. Сжимая в потные ладони сделанное робом оголовье, он вспомнил, как говорил брату тогда в подвале, что нельзя закорачивать провода. Он ослабил державшие тканевую ленту и провод пальцы. Времени оставалось мало. Мужчины проверяли сдававшие шипение редукторы, вытряхивали песок из загубников, подкручивали вентили и подтягивали ремни. Еще немного и они исчезнут под песком. А Коннору и Вик придется бежать со всех ног, но только если они освободят его сестру. Только если он сумеет ее освободить с помощью своих ботинок. Или утащить ее под песок, пока будет взрываться бомба. Но что потом? Отпустят ли их после этого на свободу? Их главный сказал, что дело не в нем и в его сестре. Похоже, они не особо злились, но они собирались взорвать площадь. Коннор не знал, что делать, готовясь включить оголовье. Но делать что-то было нужно. Необходимо было их остановить. «Где Брок?» — спросила Вик у старого дайвмастера. «Почему он не может сам сделать свое грязное дело?» Она тянула время, но также привлекала к себе их внимание, чего Коннору не хотелось. Егери вынул загубник изо рта и подошел к ней. «Если бы он мог сделать это сам, зачем ему был бы нужен я? Ты дайвер! Сама знаешь, что не каждый способен на то же, что и мы. Хорошо, что я ему нужен!» «Иначе я сейчас оказался бы в том же положении, что и ты. А что будет, когда он перестанет в тебе нуждаться?» Егеря поколебался, но в конце концов улыбнулся. «Он постоянно во мне нуждается. Я учу секретам дайвинга его людей. Какой бы магией они не владели там у себя...» «Выясняется, что кое-какие тонкости известны только нам. Так что за меня не беспокойся». «Думаю, он тебя предаст», — сказала Вик. «Посмотрим», — ответил егери. Уставившись на Вик, он шевельнул ладонью, и девушка медленно поднялась на поверхность, освободившись от пескамня и разминая руки. «Возможно, тебе захочется убежать». Он потянулся к ее маске, и Коннор понял, что пора. Держа оголовье возле тела, он переместил руки на колени, затем к груди, пытаясь заранее представить, как должен вести себя песок, как учила его сестра перед тем, как нырять в дюны. «Уверен, что стоит их тут оставлять спросил один из мужчин. «Мне кажется, следовало бы их пристрелить, просто для надежности». Вик повернулась к Коннору. Он сжимал обеими руками оголовье, убеждаясь, что верно его расположил. Были видны тянувшиеся из ботинка провода, но с этим он поделать ничего не мог. «Нет, не стреляй», — сказал егери. «Не моя вина, что они явились сюда». «Их смерть на их совести, а не на моей!» Он взглянул на все еще сидевшую на песке Вик. «Считай это любезностью от имени твоего отца. Подарком!» Он опустил маску и улыбнулся. «У меня уже есть подарок от отца», — заявил Коннор. Мужчины повернулись в его сторону. На его лбу было надето оголовье, Он ощущал, как гудит под ним песок, словно излучая некую жуткую мощь. Вот он! Мир вокруг него взорвался. На мгновение Коннору показалось, что это сработала бомба, что Егере привел ее своим оголовьем в действие, что именно так выглядит смерть от взрыва. Грохот на долю секунды, резкая боль — и яркая вспышка. Он уже сообщил песку, чего он хочет, создал в уме картину, представив его как сжатую, готовую распрямиться пружину. Но прежде чем установилась связь, он увидел поднятый пистолет, вспышку света и грохот. Успев подумать, до да чего же глупо все вышло, он рухнул навзничь, ощутив мучительную боль в груди но мысленно сжатый им песок вырвался наружу, обретая форму, которую представил себе Коннор, вдохновленный образом того столба с бомбой на вершине. Песчаный столб с бомбой внутри обрушился. Серебристый шар покатился по окровавленному песку в сторону Вик, вверх выстрелили пять других стволов заостренными концами, пронзив насквозь каждого из мужчин. Один из них несколько мгновений кричал и корчился, но все же быстро испустил дух. Коннор застонал и, ругаясь, схватился за грудь. Песок под ним скользил и кружился, связь с отцовскими ботинками потерялась. Он сорвал оголовье, и мир вокруг замер. Лишь пульсировала кровь в висках и мучительно болела рана. «Спокойно!» — сказала Вик разрывая дайверский костюм по шву, чтобы осмотреть рану. «Кажется, я сейчас сдохну», — проскулил Коннор. Вика откинула волосы с его лба. «Не сдохнешь», — ответила она. «Все не так уж плохо». Коннор страдальчески ударил ногой по песку. «Да чего же хреново, твоя мать!» — проговорил он, глядя, как сестра разглядывает устроенную ее братом кровавую баню. «Я видала, и похуже», — сказала она.